О белых змеях вообще и об одной в частности. Белая змея проснулась, открыла глаза и смачно зевнула, клацая зубами. Взгляд вправо, взгляд влево, взгляд вверх и снова вверх. Когда ты всего лишь змея, предосторожность лишней не бывает. Слишком много желающих изловить тебя и съесть. Хищные птицы, потому что голодны. А люди, потому что суеверны и полагают, что мясо белых змей – панацея от всего на свете. Жаль, только ума не прибавляет. Не то бы знали, что на самом деле мясо белых змей ничем не отличается от мяса змей обычных. А вот белая змея знала. Она была не простой змеей, а змеиным демоном. Поэтому опасаться приходилось не только хищников и людей, но и других демонов, которые были так же глупы и суеверны, как и люди. Пожалуй, белая змея предпочла бы иметь дело с хищными птицами, чем с людьми или демонами. Птица руководствуется инстинктами, промахнулась и не поймала, летит искать следующую жертву. А люди и демоны не останавливаются после первой же неудачи, наоборот, проникаются азартом и уж тогда они остановятся, пока кто-то не умрет. Правда, чаще умирают сами люди, они слабые и хилые, а вот с демонами приходится повозиться. Но лучше переждать опасность где-нибудь в укромном месте». Белая змея выбрала для временного логова нору под корнями столетнего дерева. Древние деревья обладают зачатками духовных сил и перекрывают змеиную ауру своей собственной. Отыскать спрятавшуюся в корнях белую змею становится не по силам даже другому демону, но лучше еще и собственное присутствие при этом скрыть, чтобы уж наверняка. Сил на это тратится неимоверно много». Но если ты змеиный демон с тысячелетней культивацией, то это сущий пустяк, хоть и неприятно. Белая змея пряталась в этой норе вот уже три фазы луны, потому что другой змеиный демон рыскал по округе и не желал сдаваться, пока его самого не изловили люди и не наделали из него оберегов. Белая змея не позлорадствовала, но и не посочувствовала. Сам виноват, нечего было ворон считать. Она и сама по молодости едва не стала парой сапог, но ей посчастливилось ускользнуть, и с тех пор людям белая змея не верила. Белая змея привыкла прятаться, но иногда выползать из укрытия все-таки приходилось. Даже змеиным демонам нужно что-то есть и пить. Эта белая змея предпочитала виноград, но дикорастущий был кислым и невкусным, поэтому приходилось воровать виноград у людей. Люди любили рассказывать сказки и устраивать зрелищные представления. Это белой змее нравилось. Чтобы подслушать сказку, в человека превращаться было не обязательно Белая змея зачастую оборачивалась камнем. Незнакомого человека скорее заметят, чем пыльную гальку. Однажды, когда белая змея запоздала с обратным превращением, камешек, в которые она превратилась, схватили ребятишки и кинули вслед за другими камнями в воду, играли в блинчики. Белая змея от неожиданности превратилась в человека, а поскольку плавала плохо, то начала тонуть. Ее выловили из реки крестьяне, принялись отогревать и расспрашивать, как она попала в реку. Белая змея ничего сходу придумать не смогла. Крестьяне решили, что девушку хотела покончить с собой, потому и прыгнула в реку, а течение принесло ее сюда. Вырваться не удалось. Крестьяне увели белую змею в деревню и поручили заботам какой-то женщины. Обращались с ней хорошо, и белая змея даже раздумывала а не остаться ли ей жить с этими крестьянами. Но некоторое время спустя она подслушала, что женщина вздумала выдать девушку найденыша замуж за своего сына. Белая змея сбежала в ту же ночь. Вообще-то нередко случалось, что белые змеи сходились с человеческими мужчинами и даже рожали им детей. Но эта белая змея ни одному мужчине не позволила бы к себе прикоснуться». Белую змею считали царицей змей, приписывали ей сверхъестественные способности и силы и даже власть над всеми змеями на свете. Белая змея знала, что это полная чушь. Будь у нее такие способности, она бы просто повелела остальным змеям оставить ее в покое, и те вынуждены были бы подчиниться. Но куда там? Не стоило и пытаться. Способности ее ограничивались манипуляциями собственной кровью. Бывало, змея превращалась в человека и пряталась среди людей, но всегда ненадолго. Стареть накинутая личина не могла, и скоро стала бы вызывать подозрения. Белая змея прикидывалась бродяжкой и не задерживалась в поселениях дольше, чем на несколько лун. Эти путешествия значительно расширяли кругозор, а белая змея была любознательна. Изредка белая змея лечила людей, но скоро бросила это неблагодарное занятие. Один раз ее побили камнями, а в другой чуть не сожгли, обозвав ведьмой. Вот и помогай после этого людям. Последние триста лет белая змея скрывалась в лесу и спала под корнями столетних деревьев, чтобы повысить культивацию. Места здесь были глухие, ни людей, ни демонов, но пока белая змея спала, мир изменился. За лесом поселились люди, а в лес забрели демоны. К счастью, первые избавились от последних, но белая змея решила что оставаться тут небезопасно пора было искать новое пристанище белая змея выползла из норы и зевая поползла прочь она была еще сонная заспанная и это сыграло с ней злую шутку раздевавшись белая змея выползла прямо на лесную дорогу которую спросоня спутала с просекой а на лесной дороге были люди.